Мильционеру, например, она просто послала воздушный поцелуй. И служивый лишь восхищенно покачал головой. Свистеть не стал. Саша на квартира по-прежнему не отвечала. Прижимавший к уху трубку, Николас мрачнел все больше. Он уже не сомневался, что-то случилось. У Вали же рот не закрывался ни на секунду. За рулем она вечно болтала без умолку, Напоминая Ники, жителя Чукотки, который едет на оленях по бескрайней тундре и поет нескончаемую песню обо всем, что попадается ему по дороге. «О, козел! Сам на Волге, а эмблему от Мерса прифигачил, то есть прицепил. Круто было бы наоборот. Едешь на спортивном Мерсе, а на капоте олень, как, знаете, с 21-й Волги. Классная вещь. Ой, глядите, глядите, мужик на мине, а главное, гордый такой. Я понимаю, когда девушка на мужской тачке, но когда мужчина на такой финтифлюшке катит, фи... Он бы еще в смарткар уселся Сто процентов в гомик. Я всегда их по машинам вычисляю. Вот у меня один знакомый. — Давай скорее, а? — попросил Фандорин и включил радио, чтобы не слышать валиного потока сознания. Да и отвык он как-то ездить без включенного радио. Смотреть телевизор Ника давно уже перестал. Нечего стало. Новости по всем каналам одинаковые, шоу одноклеточные, ну а фильмы удобнее крутить с диска. Ника вообще стал замечать, что российское радио, казалось окончательно вытесненное телевидением, в последнее время вступает в эпоху Возрождения. Одна из главных причин — поголовная автомобилизация. Каждый день миллионы людей в больших городах и на трассах тычут пальцем в кнопки FM-диапазонов, и всякий может найти себе станцию по вкусу. Выросло целое поколение FM. Летом едешь с открытым окном — Слушаешь музыку, несущуюся из соседних машин, и сразу понимаешь, что за человек сидит за рулем. Скажи, какую частоту ты слушаешь, и я скажу, кто ты. Существует, правда, особая разновидность радиоманов, который причислял себя и Ника. Это люди, без конца перескакивающие со станции на станцию. Что-то вроде нервного тика. Волна, на которую Фандорин угодил с первой попытки, носила странное название «Узкое радио-2». И исполняла нечто удивительное — государственный гимн в джазовой обработке. «Россия — великая наша держава! У-у-у! Россия — священная наша страна!» «Ох ю!» — подвывала певица с блюзовыми модуляциями. «Уберите! Тошнит!» — попросила Валя. Ника согласился. «Да, официоз с задушевенкой — это противно». Переключился на либеральное ухо Москвы. Там, как обычно, шла перебранка в прямом эфире с прозвонившимися радиослушателями. — Я вижу, мадам, вы по-русски не понимаете, — гремел ведущий, и легко заглушая лепец собеседницы. У вас в ушах, очевидно, бананы. Гудбай. Следующий звонок. — Из йошкар я Меня зовут Вений, — послышался ленивый в растяжку голос. — Вот у меня такой вопрос к вам, мигрантам. Вы когда к коренному населению долги думаете возвращать? Ведущий хищно рассмеялся. «Мигранты, это евреи, что ли?» «Здравствуйте, господин антисемит!» «Давненько вас что-то в эфире не было». «Почему только евреи?» «И славяне тоже, — невозмутимо ответил житель Йошкаролы. «Пришли на нашу финно землю, расплодились здесь, а исконному населению долги платить не желаете. В Америке вот у индейцев всякие льготы, в Австралии аборигенам тоже лафа, в Новой Зеландии и Мауре вообще как сыр в масле катаются». А у нас тут ведь все наше, финоугорское, испокон веку. Даже Москва, наше слово не славянское. Мы вас, конечно, не гоним. Пришли, живите, но совесть-то надо иметь. Ника с удовольствием послушал бы, что ответит на этот вопрос ведущий, но Валя буркнула: Ну, их, тягомотина! Переключилась на безоблачное радио минимум. Бархатный голос с глубокой убежденностью пропел. Жить нужно только очень хорошо, выбирая то, что сердцу мило. Песня была дурацкая, зато голос красивый, с медовой тягучестью. Однако Валя опять не дала послушать, попсу она принципиально отвергала. Нажала на кнопку и была жестоко наказана за снобизм. Радио «Шарман», специализирующийся на уголовном фольклоре, хрипло, со слезой взвыло, Мы к гробу подошли по одному, Слезу рукой стирая неумело. Свободен ты, лишь Богу самому, Подсуден ты теперь, прощай, брателла. Свободен ты, лишь Богу самому, Подсуден ты теперь, про...» Компромисс нашелся на волне вашего радио. Под песню о том, как в девичьих глазах наловить перламутровых рыбок и на базаре потом их по рублю продавать, Фандорин снова набрал Сашин номер. Молчит.